Не знаю, зачем нам эти физические упражнения. Ведь каждому дураку известно, 100-метровку можно пробежать за 11 секунд, а чемпионы пробегают за 10. А уж за 80 можно вообще на край света умчаться. Тоже мне придумал. Это ведь ты придумала, возмутился Павлик. Такая несправедливость. Сама придумала идиотские соревнования, а теперь еще и обижается. Ох уж эти девчонки. Ну, я придумала. Значит, от жары перестала соображать. Самокритично призналась Яночка. А твой взрыв обязательно делать днем? Ты что? Только ночью? Слава Богу, ночью все-таки не так жарко. Брат успокоил ее. Да ты не волнуйся, ни ночью, ни днем нам не придется бегать. Шнур я сделаю длиной целый метр. Убегать будем прогулочным шагом. Ты гляди, какой все-таки это превосходный материал. Недаром мать так любит хлопчатобумажную пряжу. Следующий запальный шнур изготовили из четырех метров сложенной пополам и скрученной нити, обильно смоченной взрывным раствором. Сохнуть положим его поверх той самой глинобитной стены, которая разделяла владение Хабровичей от двора пана Ковалькевича. Детям никто не мешал. Отец после обеда снова поехал на работу, мама была занята своими гостями. А теперь надо приготовить взрывчатку. Для этого придется за припасами зайти в кухню. Эх, мать туда то и дело забегает. А если увидит, что я беру, сразу начнутся расспросы. Не ранен ли я, не подхватил ли какую холеру? А какие припасы ты собираешься брать? Морганцовку и уголь. Ну, что смотришь? Активированный уголь. При всяких отравлениях его глотают. Да и сахар тоже подозрительный. Станет удивляться, зачем я сахар беру. Станет в дверях и следи, как только направится в кухню. Сразу свистни. Кофе дамам был уже подан. Но тут паня Кристина решила еще к нему подать вино с минералкой и пошла за ними в кухню. Дети чинно сидели за столом и занимались персиками еще не ели, только медленно, не торопясь, очищали с них кожицу. Впрочем, мама не обратила на детей особого внимания, занятая всецело своими гостями. Три пани собрались для того, чтобы обсудить чрезвычайно интересную проблему — покупку замшевых шкурок у одного оптовика в Алжире. Через минуту мама прибежала в кухню за льдом. Дети все так же не торопливо очищали персики. Взяв лед, Мама вернулась в гостиную. Яночка с наполовину очищенным персиком встала на страже на пороге кухни. Павлик успел забраться на табуретку и раскрыть дверцу верхнего шкафчика. Но тут мама снова вскочила с кресла. Пани Кристина поставила на газ чайник и вернулась в гостиную. Яночка встала в дверях. Павлик снова раскрыл дверцу верхнего шкафчика. — Пани Кристина опять вскочила с кресла. Яночка отскочила от двери. Павлик спрыгнул в табуретки. Пани Кристина на сей раз направилась не в кухню, а в спальню за своим замшевым пояском, чтобы сравнить его с образцами замши, которую предполагалось купить. Пани Звейкова и Островская, осмотрев поясок, пришли к выводу, что он немного краснее, а образцы замши почти такие же, но вроде бы порыжее. Пани Кристина стояла в дверях между гостиной и кухней, поглядывая то на образцы, то на закипающий чайник Павлик в нервах съел персик вместе с кожицей. Просто мы выбрали неподходящий момент, успокаивающе сказала Яночка, когда пани Кристина покинула кухню, в третий раз наполнив кофе чашечки для дам. Видно, не судьба. Ладно, оставим. Возьмешь припасы в другой раз. Хотелось бы уж скорее покончить с этим. Надо же, никак не найду этот холерный уголь. Ну, может, сейчас? Сейчас они уже уходят. Пока мама провожала дам до калитки, Павлик успел отсыпать немного сахарного песка в целлофановый пакет и отыскал сохранившийся активированный уголь. А ведь где-то припрятаны большие запасы. Только где? Дети, я закончу стирку, а вы поможете мне развесить белье, сказала усталая мама. Брат с сестрой помогли развесить белье во дворе и вышли на улицу поджидать отца, которому уже пришло время возвращаться с работы. Крутившийся поблизости хабр навострил уши и радостными прыжками помчался к детям. — Отец едет, — сказал Павлик.